Уолкер, Чингисхан, Феникс, Ростов-на-Дону, 1998 год В монографии рассказывается о выдающемся монгольском правителе и полководце Чингисхане. Книга охватывает все периоды его жизни. В. Автор подробно анализирует ход военных походов, боевое искусство и причины побед монголов. Особое внимание уделяется анализу хронологии излагаемых событий. Книга иллюстрирована рисунками и картами. Издание рассчитано на самые широкие круги читателей. Предисловие. Пожалуй, не найдётся человека, незнакомого с именем Чингисхана э среди знающих историю ни одного, кто бы не изумлялся величию его деяний, оказавших огромное влияние на историю Азии и Европы. Необыкновенная, притягательная, страшная, незабываемая в поколениях людей личность, которой завидовали и у которой учились потомки. Даже великий хоромец Тимур возводил свой род к Чингисхану, стремясь связать историю своей семьи С историей жизни великого завоевателя Человек, носивший имя Тимучин Прежде чем стать Чингисханом Родился в 1155 году И происходил из рода Борджигин Племени Тайджутов Его отец Эйессугай Багатур Багатур, Баатур Один из титулов монгольской знати Был богат он юном. Вместе с его смертью в 1164 году распался и созданный им в долине реки Онон улус. Племена, входившие в состав улуса Ессугай богатура, покинули семью умершего. Ушли и преданные личные ему нукеры. Нокер друг-товарищ вооружённые дружинники, состоявшие на службе у ханов. В течение нескольких лет горе и нищета преследовали семью Есугая, а враги его рода не прекращали попыток раскvитаться с женой и детьми некогда страшного воина. Но именно с этого времени началось великое восхождение Чингисхана к вершинам власти и могущества выдававшийся ростом и физической силой, а также незурядным умом среди своих соплеменников. Тимучин сначала набрал из них шайку удальцов и занялся разбоем и набегами на соседние племена. Постепенно число его приверженцев росло. Его первым предприятием было успешное восстановление распавшегося у луса своего отца. Владения Чингисхана состояли из земель, лежащих в верховьях рек Тола, Керулен и Онон, с их притоками и зряблищами, считавшимися прародиной всех монголов и священным сердцем Монголии. До 1206 года будущий повелитель вселенной не задавался определённой целью вести завоевательные походы, Он только искусно маневрировал среди окрестных враждебных племён, пользуясь центральным положением своего улуса, он нападал по отдельности на угрожавшие ему сильные племена превентивными ударами, предупреждая их возможные набеги на его земли, и то хитростью, то подарками и подкупом не допускал соединения против себя крупных вражеских сил. Неизбежным, хотя и малосознательным результатом этого было подчинение всей Восточной Монголии, а к 1205 году объединение и Западной Монголии под властью Тимучина. 1206 год. Год великого перелома в жизни этого человека. Великий Курултай ясно показал, что именно он реально владеет всей Монголией, И что отныне именно ему подчиняются все монгольские ханы. Так Чингис становится Чингисханом, ханом ханов или великим ханом. С 1201 года Чингисхан начинает знаменитый поход против своего прежнего сюзерена, владыки Северного Китая, чтобы окончательно утвердить свой суверенитет в глазах монголов и их соседних племён и царств. В 1215 году пал Яньцзын, столица Северного Китая, а к 1218 году было завоевано Каракитайское царство, и на курултае 1218 года было решено идти на запад. С 1220 по 1224 год длилась ожесточенная борьба с владыкой Хорезмийского государства Хорезм-Шахом Мухаммедом. Чингисхан завоевал территорию обширной империи, а его воины достигли степей Южной России и разгромили русских князей в битве на реке Калка в 1224 году. Последние годы своей жизни, 1226-1227 годы, Чингисхан посвятил окончательному сокрушению государства Тангутов. Таким образом, начав с маленького бедного Улуса, Чингисхан объединил всю Монголию, свергнул иго Нюэджей, династия Цзинь, и китайцев. Сам покорил Северный Китай, объединил в своих руках всю Центральную Азию, и теперь ставил задачу овладеть всем миром, сделаться великим Дже-Хангиром, человеком, рожденным под счастливым сочетанием планет. Как передают, на великом Курултае было уже решено в восемнадцать походов овладеть Вселенной и прежде всего всей Азией и Европой. На долю Бату-Хана выпал первый и, к счастью для Европы, последний поход на Дальний Запад. Завоевание в Азии и трение между преемниками Великого Хана отвлекли внимание монголов от Западной Европы. Только восток Европы на долгие годы подпал под монгольское иго. Как некогда Александр Македонский своим неслыханным по масштабам походам в Азию запечатлел свое имя в памяти бесчисленных племен и народов на века, Так и Чингис-хан навеки вошёл в память народов, населявших Азию. Двигавшийся подобно бурному потоку или лавине вперёд, неумолимый, как судьба, сметавший врага со своего пути, истребитель бесчисленного множества людей, никогда не стеснявшийся в средствах сокрушитель многих славных и великих городов, но вместе с тем искусный организатор своих владений, Мудрый правитель и великий законодатель, таким был Чингисхан в глазах современников и остался в глазах потомков. Его преемники с великим благоговением хранили и соблюдали правила искусства войны, выработанные и с блеском примененные именно Чингисханом. Они жили его наукой истреблять или ослаблять покоренные сильные народы, дабы избегать восстаний недовольных, ассимилировать кочевников и эксплуатировать оседлых. Его сборник законов, известный под именем Ясы, остался навсегда основой права азиатских кочевых народов, успешно конкурируя с караном и юридическими нормами буддизма. В со времён Чингисхана на долгие годы утвердился особый социально-хозяйственный тип государства. Феодально-племенной уклад жизни в могучих рамках обширной централизованной империи с великолепно отлаженным административным аппаратом и судопроизводством, жёсткое и планомерно устроенном войском, с мастерски организованным симбиозом кочевников-повелителей и оседлых подданных. Сказанного достаточно, чтобы открыть книгу жизни Чингисхана, но прежде необходимо представить сцену, на которой будет поставлена монгольская драма. Итак, в какой этнической среде родился и вырос великий Джехангир? Какова Монголия конца 12-го, начала 13-го веков? Вопрос о происхождении монголов до сих пор недостаточно выяснен. Их считают древнейшим населением Центральной Азии и полагают, что хунны, гунны, упоминаемые китайскими источниками за 3 века до нашей эры, были именно монголами, а вернее, их прямыми и непосредственными предками. На протяжении многих веков менялись названия племен, населявших монгольскую возвышенность, но этническая суть народов, ее населявших, от этого кардинально не изменилась. Даже в отношении имени монголы в исторической литературе нет полного единогласия. Одни ученые утверждают, что под собственным именем Менгу или Монгу-ли – Монгольские племена известны уже китайским источникам с 10 века. Другие уточняют, что скорее всего, лишь к началу 11 столетия наибольшая часть нынешней Монголии была уже занята монгольязычными племенными объединениями. Они частично вытеснили с территории Монголии, частично ассимилировали жившие там раньше тюркские кочевые племена по имени могущественного племенного союза татар тата дада татар соседние народы называли татарами и другие монгольские племена только в отличие от собственно татар иначе белых татар остальных монголов именовали чёрными татарами Учёные, использующие эти аргументы, настаивают на том, что имя монгол до начала 13 века не было известно вовсе, и что о происхождении его, к сожалению, до сих пор в точности не выяснено. Эти учёные говорят, что имя монгол было принято официально только после создания единого монгольского государства при Чингисхане. 1206-1227 годы, и что его не сразу признали даже сами монголы, продолжавшие именовать себя по имени своих племен, родов, кланов и областей Монголии. До 60-х годов XIII века персидские, арабские, армянские, грузинские и русские авторы называли всех монголов по-старому татарами. К концу 12-го, началу 13-го веков монголы занимали обширные территории от Байкала до Амура на востоке, до верховьев Иртыша и Енисея на западе, от Великой китайской стены на юге до границ Южной Сибири на севере. Крупнейшими племенными союзами монголов, сыгравшими наиболее важную роль в последующих событиях, были татары. Кераииты, кереииты, найманы и меркиты. Некоторые из монгольских племён, лесные племена, жили в лесистых районах северной части страны. И тогда, как и позднее называвшиеся халха, в то время как другая, большая часть племён и их объединений, степные племена, жили в бескрайних степях. Существует и другая схема монгольского этноса, также восходящая ко временам весьма отдалённым. По ней монголов делили и делят до сих пор на три основных групп. Первая — западная группа монгольского народа, к ней относятся калмыкии и ойраты, ойраты — название собирательное, которое обычно переводится как «союз четырёх племён», у паллоса — «олоты», хойте, томмуты, барабураты, о иакинфа, чёросы, торготы, хошоты, хойте. По монгольски западных монголов именуют олютами, по-китайски олотами. Второе. Северная группа. К ней относят бурят. Третья. Группа восточных монголов сюда относят халхасов и южномонгольские племена иначе племена внутренней монголии чохары суниты харачины тумуты ураты монголы ордоса ордосские монголы и племена восточной монголии и манжурии горлосы хорчины дурбуты однако есть племена не относящиеся ни к одной из вышеуказанных групп: боргуты, дауры и некоторые другие. Вернёмся однако к лесным и степным монголам. Основными видами производственной деятельности лесных племён было звероловство и рыболовство, а степных кочевое животноводство. Но с течением времени Всё больше лесных племён переходило к разведению домашних животных, а увеличение численности стад неизбежно вело к тому, что лесные монголы выходили из лесов в степи, становясь кочевыми животноводами. Торговля монголов находилась в руках уйгурских и мусульманских купцов, выходцев из Восточного Туркестана и Средней Азии. Своей письменности до XIII века у монголов ещё не было. Но в среде найманов, самого культурного из монгольских племён, употреблялась уйгурская письменность. Религией основной массы монголов к началу XIII века оставался шаманизм, и в качестве главного божества почиталось великое синее небо. Также монголы почитали духов предков, и божество земли. Знатная верхушка племени кераитов, киритов в начале 11 века приняла христианство несторианского толка, а среди найманов были распространены буддизм и христианство. Именно через уйгуров проникли в Монголию обе эти религии. Соседи монголов уйгуры Тюркский народ, кочевавший на севере Центральной Азии, когда-то были повелителями всей монгольской возвышенности. В середине VIII века именно они владели территорией, занимаемой сейчас Монголией, создали мощное государство, которое пало в 840 году нашей эры под ударами киргизов, кыргызов, живших в то время в бассейне Верхнего Енисея. После разгрома уйгуры отошли на юг и образовали княжество в районе Хами и провинции Ганьсу. Уйгуры имели алфавит, заимствованный имя у иранского народа согдов, сагдейцев, которые ещё в III веке нашей эры переняли арамейский алфавит у народов в Передней Азии. Именно при Чингисхане алфавит уйгуров был заимствован монголами, а позже и маньчжурами. Задолго до XIII века, в эпоху господства первобытно-общинного строя, когда скот и пастбище были собственностью рода, родовой общины, монголы кочевали родами и располагались на стоянках или кочевьях кольцом вокруг юрты главного рода. Однако постепенно прежний способ кочевания сменился аильным, аил — большая семья, то есть из родового рода, превратился в семейный, претерпев тем самым значительные изменения. Родовое общество клонилось к купатку. Уже в XII веке в каждом монгольском племени существовал слой знати, но ионы. Ханы, стоявшие во главе племён, из простых племенных вождей становились царями, но ещё долгое время Земли, пастбищные угодья считались, хотя подчас и номинально, коллективной собственностью племени. Внешние формы первобытно-общинного строя сохранялись еще долго, так же, как сохранялось деление на племена и роды. Племенные ополчения ядро и сердце монгольского войска строились для боя по родам, имея во главе себя своих наследственных ноионов, князей и правителей. Женщины-монголки в пределах рода и семьи пользовались значительной свободой и немалыми правами. Браки внутри рода были строго воспрещены. Широко практиковалось умыкание невест. Персидский историк начала 14 века Арашит ад-Дин прямо говорит, что у монголов Никогда на начало XIII века не было могущественного деспота-государя, способного объединить разрозненные племена, прекратить кровопролитные междоусобные войны и направить всю энергию своих неутомимых в брани, вражде, при пирательстве и грабеже соплеменников на покорение не самих себя, а других, много более могущественных, как казалось, и богатых народов. Так было до начала XIII века. Но в начале этого столетия разноплеменная знать сплотилась вокруг вождя степных монголов Тимучина, получившего титул, а потом и имя Чингисхана. Судьба монгольских племен круто переменилась. Глебов Богомолов Предисловие автора «Предисловие». Книга эта всего лишь попытка пролить свет на жизнь человека, лично ответственного за те исторические катастрофы и их ужасные последствия, которые изменили лицо истории и ход её не только в Азии, но и в Европе. Звали этого человека Чингучин, но в историю он вошёл под именем Чингисхан. У нас нет его портрета, нарисованного рукой современного ему художника. Мы ничего не можем сказать о его росте, внешности и одежде, которую он носил. И хотя по велению его поднимали бурю и вызывали ветер, нам не известно, каким голосом отдавал он приказы своим подчинённым: бормотал ли он их своим полководцам или произносил громовым голосом, заставляя трепетать ряды выстроившихся перед ним войск. То же самое верно и в отношении всех других великих людей этого периода, столь глубоко запечатлевших свои имена на лики Азии. Джебе-Нойон и Субудай-Богатур не оставили после себя ничего, что могло бы помочь запечатлеть их облик. Только перечень великих и страшных деяний. Вот все, что осталось от них». Все великие личности монгольской галактики столь же туманны. Сказать что-либо об индивидуальных чертах им присущих очень трудно. Поэтому всякий, взявшийся описывать то время, окажется в очень невыгодном положении, ибо будет ограничен жестокой необходимостью описывать события, а не людей, их вызвавших. Например, известно, что Чингисхану было 50 лет, когда он выступил в свой первый великий поход. И что в течение последующих 16 лет до дня своей смерти именно он был единственным бессменным главнокомандующим во всех основных сражениях. Ещё более примечательно то, что для современного представителя Азии 50 лет возраст уже вступившей в старости. Правда, китайский историк Чан Чунь оставил нам немало сведений о личной жизни старого хана. Но, как истый китаец, Чан Чунь более сконцентрирован на своем собственном мировоззрении и философии, чем на детальном описании величайшей личности Азии. Правда и то, что существуют монгольские предания и легенды, собранные в книге «Саган», Санан, сецена, но они в такой же степени касаются исторических событий, в какой песня гомеровской Илиады отражает историю Трои. Столь же затруднительно иногда бывает устанавливать точную дату событий и их топографию. Причиной этого может служить то обстоятельство, что на первом этапе Контакт монголов с цивилизацией происходил средствами борьбы, на истребление и полное уничтожение врага. Поэтому письменные источники, из которых известные востоковеды черпают свои сведения, были написаны много лет спустя после произошедших событий. Таким образом, в их труды закрадываются ошибки при определении времени и места. Это создаёт трудности даже со современным первоклассным историком. Бартольд, великий русский историк, претендующий на использование материалов, которых не было в руках историка доссона, не смог ясно и всесторонне остановиться на военном искусстве монголов, хотя и в труде доссона чувствуется недостаток в хороших картах и точной топографии. Работа Дугласа тоже не слишком ясна в этом отношении. Мне потребовалось много месяцев, чтобы распутать и уяснить себе слишком запутанную нить его повествования. Труд, предлагаемый ныне читателю, впервые был опубликован в ежеквартальном журнале Канадской обороны за 1932-33 годы но дальнейшие исследования потребовали переработки и изменения всего опубликованного произведения. Со своей стороны должен поблагодарить генерал-майора Мак Ноутона, полковника Бернса и майора Стюарта за их советы и критические замечания. Я должен поблагодарить также доктора Мелдрема Стюарта, За математическое уточнение даты солнечного затмения, упомянутого в записях Чан Чуня, ибо именно оно обеспечило меня точной хронологической опорой для установления всей истории монгольской катастрофы.